Да только где ваша молодость и где ваши жизни? Скажи, если я велю не открывать тебе ворота, ты послушаешься? Нет. А если передумаю насчет грамоты и принятия в гильдию? Тоже нет. Мне почему-то так и показалось. Устало кивнул Эрдал, как будто отвечая собственным мыслям. Странный ты, фантом. И в Харон стремишься не просто так. Но я не буду спрашивать тебя о причинах. И запрещать тебе тоже ничего не буду. Просто знай, мне бы не хотелось потерять такого охотника. И не хотелось бы ломать голову над тем, куда отслать весть от твоей смерти. Я наконец улыбнулась. Спасибо, Файс. И за предупреждение, и за согласие. Но ты прав. У меня есть причина, чтобы охотиться одному. Более того, я буду охотиться и буду бить твари везде, где только встречу. А насчет моей смерти? везде никуда слать не надо. Эрдал печально улыбнулся. Ты последний в роду? Нет, — спокойно ответила я. Просто я не собираюсь пока умирать. А на твой вопрос, который ты еще не задал, но явно собрался, отвечу, как в одном старом анекдоте. «Не дождетесь!» «Так что не спеши меня хоронить и не жадничай положенную грамотку!» Он изумленно обернулся. «Что?» «Грамотку, говорю, подпиши, пока я не передумал. И не надейся, что если ты протянешь еще пару деньков, то подписывать не придется в вовсе. В связи с неплановой кончиной претендента, я вернусь, Фаис. Не надейся!» И приложу все усилия, чтобы разорить твою казну еще на несколько десятков. Вот таких вот, — я подбросила на руки деньги, — мешочков. Файл секунду изумленно таращился, словно не веря своим ушам. Но потом не выдержал, и гулко расхохотался. Ну, парень, мне еще никто не приводил таких аргументов. Хорошо, будет тебе грамотка. Сегодня же. Пожалуй, ты и правда сумеешь изловчиться и вернешься с Южной в третий раз. Он окинул быстрым взглядом мою экипировку и внезапно посерьезнел. — Ты ведь сегодня опять пойдешь? — Да, — спокойно кивнула я. — Чего время терять? — Снова туда? На Южную? — Конечно. — Не бросать же работу на полпути. — Да и добыча неплохая. Вон сколько с тебя сегодня стряс. «Удачи!» — у старого ветерана предательски дрогнул уголок рта. «Кажется, моему бодрому тону он не поверил ни на грош. Не знаю, кто ты и зачем ищешь смерти, но желаю тебе вернуться домой». Я благодарно кивнула и повернулась, чтобы уйти, унося с собой законную долю, полученную из убитых тварей. Но Ирдал остановил меня уже на пороге, И прямо от окна бросил коготь Кахара, который я оставила у него в прошлый раз. «Возьми, талисманом сделай. Платить за него я не имею права, сам знаешь. Для этого надо принести два когти, одинакового возраста и размера. Иначе мало ли где ты его добыл. Может, нашел или с трупа снял. Второй я отдал человеку». Почти сутки пролежавшему возле логова Кахара с распоротым животом, — отозвалась я. — Отдал? — явно не поверил Эрдал. — Да, полагаю, тот человек заслужил. Кхм. Меня снова окинули странным да нельзя взглядом. — Ты меня удивляешь, Фантом. Такой добычей не делится с кем попало. Кем он был? — Хасом. — улыбнулась я. — Только он не был, а очень даже есть. И сейчас, я полагаю, пребывает в полном здравии, частенько поминая меня нехорошим словом. — Почему нехорошим? — Да повздорили мы крепко, еще до кахара. А теперь он мне вроде как должен. — Много должен, — задумчиво согласился Фаис. Так много, что, наверное, уже не расплатится. Я только хмыкнула, а потом спустилась вниз и свистнула Лину. Харон за последние сутки ничуть не изменился. Если не считать того, что мерзкий смешок на этот раз встретил нас у самого поворота. Подозрительно рано, откровенно нетерпеливо, близко, И так резко, будто издавшая его тварь уже устала ждать, пока мы соизволим вернуться. Не подав виду, мы с Шейри снова углубились в лес по натоптанной, заранее расчищенной тропинке, предварительно внимательно осмотревшись и проверив ее внутренним зрением, чтобы не пропустить никакую сволочь, решившую провести нас на Микине. Нет уж! Хватит рисковать понапрасну. Раз твари тут даже днем чувствуют себя прекрасно, то нет никакой гарантии, что они не поумели настолько, чтобы устраивать засады на казавшемся безопасном месте. Я уже давно не верю в совпадение, поэтому, едва спешившись, тут же достала оружие и прошла по мягкому мху так, будто впервые в жизни заглянула в эти мрачные дебри. «Осторожней, Гайде!» — тут же шепнули изнутри тени. «Осторожней, потому что тварь очень близко». И верно. Второй смешок не заставил себя долго ждать. Не успев отойти на сотню шагов от тракта, я снова поймала на себе ощущение, что за нами кто-то пристально наблюдает. Причем было такое чувство, что смотрят то справа, то слева, то со спины а то буквально глаза в глаза. Но каждый раз стоило мне насторожиться и начать осматриваться, это чувство мгновенно исчезало, как будто неведомый наблюдатель не желал обнаруживать себя раньше времени. третий смешок я услышала, когда мы обогнули разгромленную в позавчера поляну, где когда-то ютились выверны, и так близко, что показалось, будто издал его лин, я резко развернулась, ища источник мерзкого хихиканья. Но Шейри тоже встал, как вкопанный, тараща округлившиеся, ставшие совсем шальными глаза, а выгля... выглядел так растерянно, что не было никаких сомнений. Это не его дурацкая шутка. — Что думаешь? — спросила я, внимательно оглядев вздрогнувшего от неожиданности демона. «Где оно? И что это такое, если мы с тобой вдвоем не способны его засечь?» Шери, как ни странно, промолчал. «Лиин?» — нахмурилась я. «Я слышу!» — неохотно отозвался он внезапно охрипшим голосом. «Я... Мне кажется, я его чую. Где?» «Тут, неподалеку». Туманно ответил Лин и внезапно отверг глаза. «Думаю, он нас ждет». «Кто именно?» «Этот». «Весельчак, как его зовут Рейзеры». Я нахмурилась еще сильнее, а потом подметила, как у демона дрогнули губы. Обнажив на мгновение белоснежные клыки и почувствовала, как левую ладонь обожгло смертельным холодом. Как-то сам собой в памяти всплыл недавний разговор с Файсом. Потом его усталый голос, погасшие глаза, в которых в тот момент словно картины прошлого вставали. Я сжала зубы и пристально посмотрела на своего преданного друга. — Лин, ты можешь меня туда привезти? — Куда? — ненатурально ступил Шейри, снова показав зубы. — К нему. «К весельчаку!» «Я хочу посмотреть, что это за тварь, и взглянуть ей прямо в глаза!» Демон прищурился. «Зачем?» «Хочу знать, что он есть, и хочу увидеть, как будет меняться выражение его лица, когда мы с тобой будем его убивать. Он ведь разумный, правда?» Я неподвижно смотрела на замершего в двух шагах демона. «Очень разумный!» раз сумел на протяжении стольких лет скрывать свою истинную сущность. Если никто из посланных сюда рейзеров не выживал, для этого нужен ум и сообразительность.